Госпожа де ла Сент-Коломб, толстая женщина лет 50, с растительностью на подбородке, с мужественным голосом, с широким и красным лицом, вырядилась, несмотря на конец мая, в лиловое бархатное платье и оранжевый турбан. На всех ее пальцах были кольца. Нини Мельница был весь в черном и старался своим костюмом и набожной умильной физиономией казаться достойным искателем руки зрелой красавицы и одержать в ее глазах победу над ее новым духовником Абатом Карбине. Впрочем, теперь он заботился больше всего о том, чтобы удачно выполнить поручение Родена. Итак... Вернемся к тому, о чем я вам начал говорить. Ей должно быть 20 лет. Не больше. А все-таки потешную штуку вы затеяли толстой Биби. Вы помните, что почтенная особа была знакома довольно коротко с духовным писателем и позволяла себе с ним нежную фамильярность. Потешную? <смех> о, нет! Это слово не годится, моя дорогая. Трогательную. Интересную! Хотите вы сказать? Потому что, потому что если вы сегодня или завтра найдете эту особу! Черт возьми! Сегодня или завтра сыночек? Ой, как вы торопитесь! <смех> да ведь я уже о ней больше года ничего не слыхала. Ах, нет! Впрочем, Антония месяц тому назад говорила мне, где она находится. А нельзя ли найти ее с помощью того средства, которое вы сперва придумали? Да, мой толстый биби. Только до чего неприятно впутываться в эти дела, когда потеряешь к ним привычку. Как, красавица моя, вы такая добрая, так заботящаяся о спасении души и останавливаетесь перед маленькой неприятностью, когда дело идет о таком примерном поступке, чтобы вырвать несчастную из когтей сатаны.